Привычные, хорошо отрепетированные фразы на запись скатываются с его языка, когда он объявляет, что беседа возобновилась. Я уже рассказал о детективу, как муж издевался надо мной годами, и что он затащил меня в лодку сегодня против моей воли, оставив Алису одну на пляже. Я сказала ему, что Шарлотта подтвердит это, так как она нашла мою дочь на камнях. — Я не понимаю, г а р р е т говорит он, — почему вам ни разу не пришло в голову упомянуть о своем якобы умершем отце, когда Алиса пропала? Я смотрю на Лоури, замолчав на пару секунд, поскольку думала, что он продолжит расспрашивать меня о Брайане, Если ему и неловко так говорить о моем отце теперь, когда тот на самом деле мертв, он этого не показывает. Но для меня его слова врываются в комнату громко и резко, как выстрел, эхом отдаваясь моей голове. Я рассказываю ему правду о лжи своей матери, о том, что мой муж считал его мертвым, и добавляю, что никогда не решилась бы противоречить Брайану, пока тот разговаривал с женщиной-полицейским после праздника. И когда детектив интересуется, видела ли я своего отца с тех пор, как он у ш ё л за последние 34 года, я признаю, что он появился возле моей двери шесть месяцев назад. Лоури приподнимает бровь и усаживается глубже на своем стуле, словно оставляя между нами побольше места для моего признания». «Это не тот ответ, которого он ожидал». «Теперь я по-настоящему не понимаю, почему вы не сказали о нем», — говорит он. Детектив либо возбужден, либо нервничает из-за неожиданного оборота, который принял его допрос. Он, конечно же, не думал, что я так охотно признаюсь в новой встрече с отцом, но у меня нет выбора, Алиса скажет им, что она его знает. Горет продолжает лоури, придвигаясь ближе к микрофону. Вы знали, что ваш отец забрал вашу дочь с праздника 13 дней назад. Я закрываю глаза, низко склоняю голову и вздыхаю глубоко, медленно и тяжко. «И обдуманно». о г о р е и е т «Отец заставил меня пообещать, что я буду отрицать свою причастность. Предавать его теперь гораздо более непростительно». «Нет, я ничего об этом не знала», — отвечаю я, и слова Шарлотты снова звенят в моей голове. «Как я смогу жить дальше?» если не стану лгать. Детектив Лоури скрещивает руки на груди и откидывается на спинку стула, продолжая сверлить меня взглядом. За 20 минут поездки от пляжа до полицейского участка я выстроила хрупкую историю, сложенную из кусочков правды, создав еще одну версию реальности, в которую мне самой теперь требовалось поверить. Возможно, придумывать истории я научилась еще в детстве, но именно благодаря Брайану приобрела способность легко поверить во что угодно. Я шумно делаю еще глоток воды и напоминаю детективу, каким был мой муж и как я боялась его реакции. О, да! Ваш муж, говорит Лаури с сарказмом, и никто больше не знал о его жестокости. Я не обращаю внимания на его тон. Мой отец был первым человеком, которому я доверилась. Детектив смотрит на мое запястье. Я снова его потираю. Широкое кольцо покрасневшей кожи опоясывает мою руку. Это было не физическое насилие. Я прекращаю растирать и пробую вращать запястье. м Хотя Брайан и схватил меня сегодня вечером. Но нет, то, что он делал на протяжении всего нашего брака, было намного хуже, добавляю я. «Так как же отреагировал ваш отец, когда вы рассказали ему?» Я говорю Лоури, что отец пытался убедить меня уйти от Брайана, но Брайан сделал это невозможным. А потом я рассказываю детективу историю, которую придумал мой отец, когда сообщил, что больше не может со мной встречаться. Тогда он сказал, что переехал во Францию и сожалеет, однако не может ничем помочь. И я уверяю детектива Лоури, что не видела его с тех пор до сегодняшнего вечера. Лоури все еще недоверчив. Я же никак не упоминала об этом полиции две недели назад. Ведь, несомненно, я должна была заподозрить, что мой отец мог забрать Алису с праздника. — Если бы я могла повернуть время вспять, я бы что-то сказала, — говорю я. «Конечно, теперь я хотела бы так сделать. Я не виделась с дочерью две недели. Слезы катятся по моему лицу при мысли об Алисе и о том, как отчаянно я желаю снова быть с ней. Я промокаю их рукавом своей футболки, склонив голову к плечу. Я бы все изменила, если бы знала, что могу спасти этим отца». «Вы уверены?» что нет никаких новостей. Спрашиваю я его снова. Брайана не нашли? Детектив Роулингс складывает руки одну поверх другой на столе перед собой. Ее покатые плечи напрягаются, а по всей ширине лба появляется заметная складка. Детектив не может скрыть свое недовольство, как бы ни пыталась. «Извините, но я просто не куплюсь на то, что вы ничего не знали о Брайане». «Господи Иисусе!» Шарлотта резко откидывается назад на своем стуле и отводит взгляд. «В чем дело, Шарлотта?» У Роулингс пробуждается интерес. «Я просто не могу поверить, что мы снова и снова возвращаемся к одному и тому же». «Я не знала!» — цедит Шарлотта сквозь зубы. ы г а р е т никогда не рассказывала мне об издевательствах своего мужа. Я не знала г а р р е т настолько хорошо, как думала. Теперь я это понимаю!»